Глава тридцать четвёртая. Сделаем мир лучше. Я знаю, широкая публика не следит за событиями в Ордене Серпов. «И это естественно. Орден был создан специально для того, чтобы большинство людей не имело никаких дел с носителями смерти, пока смерть не принесут к ним самим. Но падение твердыни повлияло на всех нас. Из-за него умолкло грозовое облако, превратив всех в негодных. А в Ордене нарушился баланс власти, ведь великих истребителей, которые его поддерживали, больше нет». Более двух веков наш мир оставался стабильным, однако теперь все изменилось. Если мы хотим вернуть стабильность, мы должны сражаться за неё. Не только мы, представители ордена, но все люди. И когда вы услышите то, что я собираюсь вам сказать, вы захотите сражаться. ная о чем вы подумали. Неужели серп Анастасия хочет выдвинуть обвинение? Неужели она намерена публично показать пальцем на Годдарда как на убийцу великих истребителей и разрушителя твердыни? Вам придется немного подождать, потому что сначала нам необходимо изучить другие события, рассмотреть другие обвинения. Я планирую показать вам историю немыслимых поступков, противоречащих всему, что призван защищать Орден Серпов. Эта история начинается не с Годдарда. Собственно, она началась еще до его рождения. В год Рыси в лунной колонии Нектарис-1 случилось то, что потом назвали «катастрофической утечкой атмосферы», Весь запас кислорода, даже резервы жидкого кислорода, унесло в космос. Все колонисты погибли. Не выжил никто. Об этой катастрофе знают все, о ней рассказывают в школе. Но вы когда-нибудь читали сообщение на первом экране в официальной базе исторических данных. Ну, знаете то, что написано мелким шрифтом. Его еще надо раздражающе долго прокручивать, и мы всегда его пропускаем, чтобы поскорее добраться до нужных нам сведений. Если бы вы действительно его прочитали, вы увидели бы маленькую оговорку, закопанную во всем этом юридическом камуфляже. Она утверждает, что содержимое баз исторических данных должно получить одобрение Серпов. Почему? Да потому что С серпан позволено делать все, что им заблагорассудится, даже цензурировать историю. В этом не было ничего страшного, пока Спы следовали своему предназначению, были благородными, добродетельными, придерживались высших гуманистических идеалов, Проблемы начались, когда некоторые решили, что хотят служить самим себе, а не человечеству. Лунная колония была первой попыткой создать внепланетное поселение. Планировалась последовательно осваивать лунный фронтир и снизить тем самым перенаселенность земли. Грозовое облако все обустроило. Но потом случилась трагедия. Я хочу, чтобы вы забыли все, что вам известно об этом происшествии. Как я уже сказала, официальной истории нельзя доверять. Я хочу, чтобы вы провели самостоятельное расследование лунной катастрофы, как это сделала я. Обратитесь напрямую к исходным материалам к первым публикациям на эту тему. Личным записям обреченных колонистов, сделанным перед смертью, летевшим в эфир альбам о помощи, все это есть в заднем мозге грозового облака, конечно, оно не будет ничего подсказывать, поскольку вы стали негодными. Так что вам придется искать все самим. Но знаете что? Даже если бы вы не были негодными, грозоблака не стало бы вам ничего подсказывать. Эта информация особенная. Если бы облако помогло вам ее искать, оно нарушило бы закон. А как бы оно не хотело это сделать, облако не может нарушить закон. Хорошо, что у вас есть я. Серпы региона одинокой звезды привезли Роуэна в Остин». город удаленный от всех границ и возвели вокруг него многочисленные защитные стены о нем заботились его не поместили в роскошные апартаменты но и в клетку не засунули ты все таки преступник сказала ему серп колулман по дороге но изучая смертную эпоху когда правонарушения были нормой как и казни мы выяснили что преступники могут быть по своему полезны. Ему дали компьютер, чтобы он восстановил для себя сведения обо всех событиях последних лет, которые пропустил. Но вместо самообразования Роэна постоянно тянуло смотреть видеозаписи случившегося на высокоградском стадионе после того, как его спасли. Не существовало официальных записей исправительной прополки, как это обозвал Со североамериканских коллегей. Выкрутились, молодцы! но выжившие публиковали видео, записанное ими самими. Роуэн смотрел не потому, что ему так хотелось, а потому, что им владела неодолимая потребность увидеть как можно больше, засвидетельствовать столько смертей, сколько удастся. Хотя он не знал этих людей, он чувствовал, что обязан запомнить их лица и отдать им последнюю дань уважения. Если бы он знал, что Годдард устроит такое, Он сопротивлялся бы техасцам и пошел бы на костер, но откуда ему было знать, и как он мог бы сопротивляться? С той же неотвратимостью, с какой Годдард настроился его прикончить, техасцы настроились его похитить. А еще он снова и снова смотрел передачи Ситры. Слишком короткие, к сожалению, но знание того, что она на свободе и сражается, делало жизнь хотя бы чуточку более приемлемой. В прошлый раз Роуэн попал в регион одинокой звезды, будучи пленником Рэнд. Особый статус региона – благодушное беззаконие. Помог Рэнд избежать нежелательного внимания, когда она выполняла свой план по возвращению Годдарда. Но качество, культивируемое в регионе, самостоятельность и решительность позволили техасским серпам набраться достаточно дерзости, чтобы похитить Роуэна. Те асцы по смортальной эпохи были людьми уникальными. Они не следовали никаким правилам, кроме тех, что установили для самих себя и не подчинялись никому, кроме самих себя. Иногда это приводило к страшным результатам, иногда к блистательным. Как и во всех семи регионах особого устава, здесь проходил длительный социальный эксперимент, превратившийся в постоянный образ жизни. Возможно, грозовое облако решило, что миру необходимой территории, где люди могут научиться жить по законам собственного сердца. Не все эти эксперименты оказались удачными, например, вдумчивое сообщество в Ростшеельфе, в регионе особого устава в Антарктике. Здесь грозоблако предложила технологию Соеенных разумов, благодаря которой люди могли читать мысли друг друга, По получилось нечто неприятное. По мнению некоторых, в данном случае облако вплотную приблизилось к тому, что можно было бы назвать ошибкой. Впрочем, облако утверждало, что все эксперименты успешны по определению, поскольку дают ему информацию, помогающую понять, как лучше служить человечеству. Вдумчивое сообщество превратилось в дремлющее. Все люди в регионе Росшельфа, Погрузились в счастливые г грезы, разумы их по-прежнему соединялись, но только в фазе быстрого сна. Через два дня после спасения кроўуну наведались серпы Трэвис и Колм. Следом за ними в апартаменты вошел третий серп. Этого человека Роуэн знал чересчур хорошо и встречи с ним не жаждал. Едва завидев аллуэ Манттию, Роуэн понял, что его предали. Он вскочил, инстинктивно потянулся за оружием, но, конечно, ничего не нашел. Однако серб Константин не попытался напасть. Вид у него был не слишком веселый. Впрочем, тут-то как раз ничего нового. В арсенале Константина было лишь два выражения лица. Либо отвращение, либо осуждение. Серб Колумен поднял о ладони, чтобы успокоить Роуэна. «Это не то, что ты подумал». спешила заверить она серп константин здесь не для того чтобы причинить тебе вред он присоединился к коллеги одинокой звезды только сейчас пленник заметил что драгоценные камни украшавшие мантию константина в последнюю их встречу исчезли и хотя манти оставалась алой и теперь она была сшита из грубого холста вообще-то серпам позволялось жить где им вздумается но ситуации когда такой высокопоставленный серп как константин переходил в другой регион были крайне редкими роуэн не мог отделаться от подозрения что тут какая-то ловушка серп траве рассмеялся говорю же я вам что надо его предупредить Поверьте, мистер дэми произнес константин, я рад вас видеть не больше, чем вы меня, но есть заботы поважнее, чем наша взаимная неприязнь. Роуэн по-прежнему сомневался. Он не мог себе представить, чтобы серб, обладавший положением и могуществом Константина, перешел под юрисдикцию региона одинокой звезды и согласился проводить прополки одним лишь ножом боуи. таково было единственное правило этой коллеги помимо заповедей роэн сядь пожалуйста предложила серп комен нам нужно обсудить одно дело и когда пленник подчинился ему вручили листок бумаги там был список имен все принадлежали серпам примерно 50 пунктов мы решили что ты должен покончить с этими серпами — объяснила Колмен. Роуэн посмотрел на нее, потом опустил взгляд на страницу, потом снова поднял глаза на Колмен. «Они просят его убить пятьдесят серпов? Как такое вообще возможно?» Подпиравшись в стену, Трэвис печально присвистнул, словно говоря. «Так я и знал». «Выражение его лица довольно красноречивое, не правда ли?» «Будет непросто». Нет, от чекаания у Роуэн протягивая листок Колман. Ни за что? Но Таня взяла список и примиряться с отказом не собиралась. Не забывай, мы избавили тебя от перспективы мучительной смерти, Роуэн, сказала она. В результате были выплатты тридцать тысяч невинных людей. Ты должен нам как своим спасителем, и ты должен всем этим бедным людям. все о чем мы просим добавил тревис это освободить мир от проблемных серпов ты ведь и так сделал это занятие смыслом своей жизни верно, а теперь ты будешь не один ты получишь поддержку нашей коллеги неофициальную поддержку подчеркнула колулман верно согласился тревис никто не должен знать это часть сделки и каких же серпов вы считаете проблемными поинтересовался роуэн Куман вырвала листок из его рук и прочитала первое попавшееся имя серб куррасава он уже много лет поносит наш регион и постоянно оскорбляет нашего верховного клинка всего-то недоверчиво переспросил Роуэн вы хотите чтобы я уничтожил серпа только за то что у него длинный язык ты не улавливаешь суть — сказал Трэвис. — И почему тебе так сложно понять, сынок? Все это время Константин помалкивал. Он просто стоял в стороне с похоронным выражением лица. Факт заключался в том, что в роли серпа Люцифера Ровен тщательно продумывал свои решения. Если он мог отыскать хоть одно оправдание для выбранного им серпа, он оставлял потенциальную жертву в покое. К тому же он был знаком с тремя серпами из списка, это как минимум. И хотя они не были выдающимися личностями, окончательной смерти они тоже не заслуживали. — Извините, — сказал Ровен, — если вы спасли меня только для того, чтобы я отомстил вашим обидчикам, тогда верните меня обратно на костер. Он повернулся к Константину. — А ты... какой же ты лицемер охотился за мной, когда я выпал его плохих серпов, а теперь не про чтобы я возобновил занятия П преждежде чем ответить константин сделал глубокий вдох. Ты забываешь, что я был помощникомгодерда а там я всякого насмотрелся и пришел к выводу, что хватку в которой он держит весь мир необходимо разжать причем любыми доступными средствами. Все серпы из списка относятся к новому порядку и полностью принимает Годдарда и его философию. Ты начал свою войну, потому что верил, орден нуждается в радикальной чистке. От браковки, если хочешь. И как бы противно мне ни было это признавать, теперь я с тобой согласен». «Неужели Константин только что это сказал?» «Да от такого мог бы замерзнуть ад, если бы Грозоблако не контролировало тамошний климат». «Спасибо, что спасли мне жизнь», — обратился Роуэн к Трэвису и Коумэн, «но повторяю, я не работаю по заказу». «Я же говорил», — заметил Трэвис, «перейдем к плану «Б».» Коумэн кивнула. Роуэн содрогнулся при мысли о том, что собой представляет этот самый план «Б», но серпы не потянулись за ножами, чтобы выпалоть пленника». С момента своего оживления ты хоть раз поинтересовался, что случилось с твоей семьей, спросила серб кололман. Роуэн отвернулся. он опасался задавать вопросы не только потому что ему было страшно знать, но и потому что старался не впутывать своих родных, уберечь их от участи пешек на чьей-то шахматной доске. Если они все еще живы, уверен. — Они от меня отказались, — проговорил он. — Возможно, сменили имена или даже прошли замещение. На их месте я бы так и поступил. — А ты догадлив, — похвалила серб Колмен. — И в самом деле, две твои сестры сменили имена, а один из братьев прошел замещение, но остальные члены семейства Дэмиш оставили все как есть — твоя мать, бабушки и дедушки, другие братья и сестры. «Вы угрожаете как-то им навредить?» Трэвис грубо расхохотался. Ха -ха -ха. «Вот значит, что ты о нас думаешь, что мы такие же, как Годдард. Мы никогда не вредим невинным людям. Конечно, кроме тех, кого выпалываем». «Я тебе расскажу, что мы сделали», — подхватила Коумен. «После того, как ты утопил твердыню...» «Твои родственники переехали в наш регион из опасения, что их выпалит новый верховный клинок Средмерики. Они знали, что ты с ним враждуешь. Мы их приняли, и с тех пор они тихо сидят под нашей защитой. И так оно и останется, какой бы выбор ты ни сделал». Она повернулась к Тревису. «Приведи их». Тот вышел из комнаты. А Роуэн запаниковал. «Его родные здесь». значит вот что происходит. Его заставят с ними встретиться? Нет. После всего, что он сделал, если они верили, что он сделал, это было невозможно. Как бы он не хотел их увидеть, просто убедиться, что с ними все в порядке. мысль о том, чтобы предстать перед родственниками была невыносима. Нет, нет, не надо, вскричал он. если нам не удается тебя убедить, может у них получится. яснил константин Зачем они впутывают в это его семью значит его мать будет уговаривать собственного сына убивать серпов это же ужасно это хуже чем быть выпалотым это хуже чем быть сожженным заживо Я согласен выпалил роуэн я сделаю все что хотите только прошу вас прошу не вмешивайте мою семью. Кман закрыла дверь прежде чем вернулся Трэвис я знала что ты образумишься сказала она с теплой улыбкой ну что ж приступим сделаем этот мир лучше вы провели расследование покопались в заднем мозге знаю без помощи грозового облака это довольно нудное занятие Но вы обходититесь без нее уже три года, и я уверена, что многие из вас научились справляться самостоятельно. В положении негодников есть свои преимущества, ведь правда, оно заставляет преодолевать препятствия и добиваться цели, несмотря на трудности. Но и удовлетворение такой результат приносит намного больше, что вы обнаружили в материалах о лунном катаклизме. Вам ничто не показалось странным. вы заметили что система искусственного жизнеобеспечения была окружена тройной линией защиты не просто один защитный механизм а еще два дополнительных вы выяснили что до аварии грозовое облако оценивала вероятность утечки воздуха как 0,93 процента шанс меньше чем один на миллион Неужели облако ошиблось? После аварии тогдашние великие истребители объявили неделю траура, поскольку так много людей погибло на лунуе, в течение недели нельзя было выпаловать никого на земле. Я уверена, что большинство истребителей сочли происшествие трагической случайностью и были искренне в своей печали. Но возможно, возможно. и кто смотрел на дело иначе. Если вы приметесь искать улики связывающие эту катастрофу с каким-либо определенным серпом, вы их не найдете. А вы случайно не пытались выяснить, что произошло в течение нескольких дней или недель после трагедии вас не обеспокоил тот факт, что грозовое облако не стало оживлять мертвых, Безумянные источники предлагают простой ответ на эти вопросы. молл грозоблаку потребовалось бы слишком много усилий, чтобы восстановить тела поврежденные вакуумом и солнечной радиацией. Но если вы копнете глубже, вы обнаружите некое заявление грозового облака. оно лежит у всех на виду, доступное любому, кто потрудится взглянуть. «Собственно, это последнее предложение в файле о лунной катастрофе. Вы его уже нашли? Если нет, вывожу его здесь для вас. Смотрите, катастрофа на Луне не подлежит юрисдикции грозового облака. Результат деятельности серпов». Анастасия выдавала информацию по частям, Не только потому, что хотела подцепить аудиторию на крючок. Она и сама не знала, куда ее заведет расследование, но каждый день приносил новое откровение, спряанное в заднем мозге. Она уже много накопала по катастрофе на Марсе, однако поиски сведений о разрушении орбитальной колонии новая надежда зашли в тупик. Первое ее открытие вызвало у всех головокружение. Тинкамиянин был на седьмом небе и за ужином не мог сдержать радость. Это заявление грозового облака в забытом файле. Ретат деятельности серпов, великолепная работа. Ты всех нас посрамила, дорогая, сказала Македа. Мы рылись в заднем мозге месяцами, но не нашли ничего подобного. И хорошо, что ты не выкладываешь людям всю информацию, а показываешь, как они могут найти ее сами. Это повышает значимость события. подхватил ттенка но я не могу показать им путь к тому чего не понимая сама там полно зацепок которые не имеет никакого смысла например белый шелк поделись с нами предложила македа а вдруг мы чем то поможем анастасия достала свой планшет и показала собеседникам фотографию Это последний снимок, сделанный на орбитальной колонии добрая надежда. перед катастрофой. На заднем плане виден приближающийся челнок. То самый, что вышел из-под контроля и врезавшись в станцию, разрушил ее. Анастасия нажала пальцем на экран. От этого снимка можно пройти по заднему мозгу к сотне файлов, и почти все они связаны с катастрофой. Новостные сообщения, некрологи, динамические расчеты взрыва и еще вот это. Она показала всем учетную ведомость, в которой значился рулон ткани. «Жемчужно-белый шелк». Я отследила, как он был израсходован и выяснила, что примерно половину продали на свадебные платья часть использовали для порер, но остается еще пятнадцать метров не прописанных ведомости а в документах грозоблака ничего никогда не пропадает может просто обрезки предположил баба или раздался голос сзади эти метры ушли к тому кто мог за них не платить джерри как обычно опаздывает к ужину и как обычно выдает идеи, позволяющие посмотреть на ситуацию под иным углом. Е только одна категория людей: представители, которые могут бесплатно без лишних вопросов забрать кусок дорогой ткани джерри сел села рядом с Анастасиией, которая немедленно погрузилась в работу на своем планшете. Как только удается определить направление раскопок, найти информацию становится легче легкого. Сотни серпов носят мантии всех оттенков белого, но только у пяти они шелковые, а жемчужный шелк это большая редкость. И тут она умолкла, чтобы вникнуть в увиденное на экране. Потом подняла взгляд на собеседников. «Есть только один серп, который носит мантию конкретно из такой ткани», — проговорила она. «Данте Алигьери». В отличие от остальных серпов, Тенка сразу понял значимость этой информации и расплылся в широченной улыбке. «Как божественно сия комедия!» — прокомментировал он. «Все дороги ведут к Алигьере!» «Знакомое имя», — заметила Македа. «Он из Византии?» «По-моему, из Транссибири», — сказал Баба. Внезапно в беседу ворвался оглушительный трезвон, от которого все подпрыгнули. Звук смолк потом повторился. «Виновник вон там». — сказал Джрри, показывая на древний телефон два века, располагавшийся в углу столовой. То был один из старых телефонов, подключенных к персональной линии Тинкаминина. С того момента, как Анастасия оказалась здесь, они ни разу не звонили. Апарат издал еще одну ударившую по нервам трель, прежде чем Тинкаянин велел слуги взять трубку. «Это персональная линия его превосходительства от Верховного Клинка Тинкоменина», сказал слуга с некоторой неловкостью. «Как вас представить?» Он выслушал ответ. На его лице появилось встревоженное выражение, сменившееся раздраженным. Слуга положил трубку и вернулся к своим обязанностям. «В чем там дело?» спросил Верховный Клинок. «Не обращайте внимания, ваше превосходительство». мне кажется там что-то заслуживающие моего внимания слуга вздохнул ну это был тонист ваше превосходительство стонал и вы как животное не знаю где этот негодя раздобыл ваш номер телефон зазвонил снова мы могли бы его отследить предложила македа лицо тенкаминина стало серьезным не сердитым но озабоченным и «Справа на аппарате есть красная кнопка», — сказал он слуге. «Она включает громкую связь. Будь так добр, возьми трубку и нажми эту кнопку». Слуга последовал распоряжению. И немедленно из дребезжащего динамика полетел бессловесный вопль. Этот звук, похожий на стоны привидения, был бы гораздо более уместен в продуваемом сквозняками средневековом замке, а не во дворце Верховного Клинка». Он был настойчив печален безысходен тем каменянин с громким скрижетом отодвинул стул поднялся и подошел к телефону остановился рядом с ним и замер глядя на аппарат и слушая жуткий звук потом наконец нажал на кнопку разъединения ничего себе сказал баба это было неприятно он пытался превратить все в шутку нотен каменянин не был расположен к юмору Он просто застыл вперившись взглядом в телефон затем повернулся к джерри капитан собирание сказал тим каменнин где сейчас ваша команда джерри огляделся огляделась не лучше остальных понимая чем вызван этот вопрос или в городе или на корабле а что известите их пусть готовится немедленно отчаллись мы поплывем с вами мы то есть в «То есть все мы!» Анастасия вскочила на ноги. Она никогда не видела верховного клинка таким. Он всегда выглядел невозмутимым. Сейчас, казалось, он был глубоко потрясен. «Что происходит?» Спросила она. «Это не случайный звонок», — ответил тот. «Полагаю, это предупреждение, и мы должны к нему прислушаться». «Почему вы так считаете?» потому что промолвил Тинкамиянин это был мой отец.